68. Аптекарь Сян из бамбукового леса. Сколь долго длилось бесчувствие, кто знает. В ушах Ацинь шуршала отзвуками голосов, обрывочные фразы складывались в мантры, в сознании прочно укладывались знания, ей не принадлежащие. Всё верно, это говорила с ней древняя кровь. Даже без крыльев она все еще оставалась золотой птицей. О многом из того, что открылось, Ацинь прежде и помыслить не могла. Вероятно, для этого требовалось побывать на грани жизни и смерти. Сквозь морок и повторяющиеся вспышки боли Ацинь расслышала вдалеке мужской голос, вернее, отголоски какой-то незатейливой песенки. Она пошевелилась, пытаясь оглядеться и понять, где находится. Сплошной бамбук, по тысяче коленец каждый, смыкался высоко вверху, скрадывая солнечный свет. Ацинь верно предположила, что упала в мир людей. Тот, кто пел вдалеке, медленно приближался к месту, где лежала Ацинь. Она смутно помнила, что у Минчжу рассказывал о людях. Мужчины опасны, их стоит стеречься. Она была слишком слаба, чтобы уползти, потому воспользовалась новообретенными знаниями, чтобы превратиться в мальчишку. Силы покинули ее окончательно, и она уткнулась лицом в сухой лиственной наст. Вскоре среди зарослей бамбука появился сухонький старик с большим плетёным коробом за спиной. Несмотря на громоздкую ношу, он ловко протискивался между бамбуковыми стеблями. Одет он был в потрёпанный, но чистенький белый халат, а на голове красовалась четырехугольная шапка со смятыми краями. Так одевались аптекари. Звали старика, как впоследствии выяснила Ацинь, аптекарсян. И он жил в этом бамбуковом лесу вот уже не одно десятилетие. Ой -я, — Ой-я-ой-я! — воскликнул аптекарь-сан, обрывая песню. Он собирал травы на дальнем склоне реки и нисколько не ожидал на обратной дороге наткнуться на окровавленного мальчишку. Старик сбросил короб, присел возле раненого на корточке, подсокал языком, разглядывая две страшные раны, зияющие вдоль лопаток. Чем его так приложили? Тесаком, что ли? — Малец! «Ты живой?» — спросил старик, встряхнув мальчишку за плечо. А цинь издала слабый звук. «Живой, это хорошо», — обрадовался аптекарьсян. «Ты погодь, не помирай пока». Он поглядел на свой короб, потом на мальчишку, опять поцокал языком. И то, и то сразу не унести. Жаль оставлять собранные травы. Ну да ничего, он за ними позже вернется. Перво-наперво нужно о мальчишке позаботиться, пока тот кровью не истек. Он пошарил рукой за пазухой, вытащил мешочек и присыпал раны на спине Ацинь каким-то порошком. Кровь сразу запеклась. Ничего, ничего, приговаривал аптекарьсян, Керсян, расслышав болезненный стон Ацинь. Хорошо, если больно. Значит, живой, не помер. Радоваться надо, понятно? Но я уж тебя подлатаю, не сомневайся. Старик, кряхтя, взвалил оцинь на спину и понес домой. Жил он в старой хижине посреди бамбукового леса. Стояла она там с незапамятных времен и была заброшена, покуда старик не набрел на нее и не поселился там, а когда обжился, то хижина обросла вокруг огородом и аптекарскими грядками. Дело свое старик знал, потому денежки у него водились, но в город переселяться он не хотел. Странное место этот город Мянчжау. Все в масках ходят. Принеся раненого домой, аптекарсян принялся его лечить. Ацинь очнулась после долгого забытия и обнаружила, что лежит ничком на плетеной лежанке, голая, едва прикрытая какой-то тряпичкой. По счастью, ее маскировка сохранилась даже в беспамятстве, но она все равно залилась краской стыда. «Эй-эй-эй!» — предупреждающе воскликнул аптекарсян, когда она попыталась сесть или перевернуться. — Лежи, не шелохнись, швыр зайдутся. Стягивающая кожу боль напоминала о цинь об увечье, и она замерла. Крылья. Их больше нет. — Звать-то тебя как, гримыка? — ласково спросил аптекарьсян, осторожно похлопав ее сухой ладонью по плечу. — Цинь. Сяо цинь, стал быть. Как же тебя угораздило, а? Разбойники не бойся. Оцень только неопределенно мычала, и аптекарсиан сам выдумал ее историю, полагаясь на мычание, как на подтверждение. Мальчишка с семьей шел откуда-то в город, да по пути напали разбойники и всех перебили, а мальчишке удалось отползти и посчастливилось выжить. Такое нередко случалось. Ничего, ничего, прежней скороговоркой утешал старик. Я тебя выхожу. Аптекарсиан свое дело знает, а там видно будет. «Может, приёмышем моим станешь? родни у тебя, небось, нет, а? и главное, не шелохнись. Зря, я что ли, тебя штопал? Заживёт до свадьбы-то. Аптекарьсян своё дело знает». Глаза оценены лились тяжестью, она провалилась в сон, убаюканной болью и приговорками старика. У нее не было ни малейшей причины жить, но она почему-то выжила. Причину ей еще предстояло найти. Или выдумать.